Глава 21. С последними сумерками вся компания подошла к цели. Остановились, заворожённые открывшимся видом. По самому краю чаши кратера, будто кайма, шёл невысокий, по колено, шершавый и рваный каменный хребет серо-коричневого цвета. За ним следовал резкий спуск вниз на плато с большим провалом посередине. Над входом в бездну висела едва заметная облако пара. Элла очнулась первой и подбежала к самому краю. Наклонилась, но тут же отпрянула. Из дырки тянула жаром и серой. — И это все? — разочарованно протянула девушка. Авар и кнут присоединились к ней около провала. Колдун снисходительно улыбнулся. А чего ты хотела? Озера расплавленной лавы или на худой конец чёрную застывшую корку шлака с огненными прожилками? пояснила девушка. Учитель хмыкнул. Радуйся, что здесь только пар. Я думал, будет хуже. Последнее время слишком много землетрясений. В моих книгах говорится, что вулкан и землетрясения связаны друг с другом. Я думала, это будет что-то необычное. Элла пожала плечами. Не знаю, как вам, улыбнулся Авар. А мне тут нравится. Воняет, конечно, но зато тепло. Потом стал серьёзным. Надо потревожить нашего приятеля. Пусть приходит сейчас. В темноте у него будет преимущество. Или поспать немного. Отрезал колдун Он придёт со свежими силами, а я себя скоро забуду от усталости. Авар сдвинул брови. Я бы согласился с тобой, если бы был уверен в твоём заклинании, вздохнул. Но ты прав в том, что все устали. Давайте сделаем так. Ложитесь спать, а я подежурю. А как пойму, что больше не могу, разбужу Эло. Не доверяешь мне? скривился Кнут. Нет, желтоглазы покачал головой. Берегу твои силы. От тебя толку больше, чем от меня и Эллы вместе взятых. Колдун кивнул, соглашаясь. На ночлег устроились на плато, около самого хребта. Спать близко к бездне никто не решился. Элло укрылась плащом Авара, засунула под голову его торбу и заснула так быстро, будто мысли о монстрах и не беспокоили вовсе. Кнут последовал примеру ученицы. Авар уселся рядом и поднял глаза к небу. Стояла тишина, а с высоты на него холодно взирали равнодушные звёзды. Мужчина весь обратился в слух. Мучили нехорошие предчувствия. Тель-Аркерин прекрасно маскируется и временно нем, а значит, может появиться внезапно. Авар усмехнулся. Какие предчувствия? Так и будет. Самое главное — заметить монстра раньше, чем он решит напасть. Ночь была ясной и тихой. В какой-то момент мужчина понадеялся, что заклинание кнута сработало в полную силу, но Авар и сам знал — напрасно. В лучшие-то времена подобные заклинания получались не всегда, а когда враг держит за причинное место, сложно сотворить что-то дельное. Вопреки ожиданиям, почти всю ночь никто не беспокоил. Авар уже собрался будить Эллу, чтобы вздремнуть чуть-чуть перед рассветом, когда почувствовал сильный удар в районе шеи и как невидимые когти спарывают кожу на спине. Как же больно, успел подумать он, прежде чем неведомая сила подкинула его вверх как игрушку. Желтоглазы приземлился на ноги и собрался предупредить спутников. Но из горла не вышло ни звука. Тель Аркиринд тщательно подготовился к атаке, а Вараб обнажил меч и посмотрел по сторонам. Чернила ночи не мешали ему разглядывать окружающие предметы, но монстр явно воспользовался заклинанием невидимости. Превращая могучего мага в стража, боги, похоже, позабыли стереть ему память. И Тель-Аркерин владел впечатляющим набором пробуждающих силу слов. Авар попятился в сторону чародеев. В конце концов, если он не может ничего сказать, он сможет что-то сделать. Но Тель-Аркерин продумал и это. Желтоглазый наткнулся на невидимую стену, окружающую спящих. Страж обители Нитии, видимо, решил... разделаться с ними поодиночке. Страшно не было. Ныло спина и раздражала неизвестность. Авар обратился в более привычную постась. Ещё не ту, которой так боялась села, но уже не похожую на человеческую. Монстр медлил. Авар обходил спутников в надежде найти брешь в стене. Тишина выводила из себя. Слева хрустнул камешек, желтоглазый повернул голову, но не уловил никакого движения. Вздохнулся с облегчением. Зря. Монстр напал сверху, на несколько мгновений закрыв телом звёзды. Он шип повара с ног, но кмыр вцепился в рагу когтями в шею. и сделал попытку отсечь тому лапу. Тель-Аркерин дернулся, меч Авара впустую разрезал пространство. Мужчина прижался к шее монстра, будто к любимой. Враг выплясывал дикий танец, пытаясь стряхнуть желтоглазого с шеи и пустить в ход зубы. Ударил кмыра об острый камень. Хватка ослабла, и страж обители нитей открыл Пасть, чтобы перегрызть шею назойливой ящерице. Из последних сил Авар всадил в его тело меч по самую рукоять. Не понял, где именно проткнул плоть врага. Неважно. Дёрнул оружие, стараясь навредить как можно больше. Последнее, что запомнил Авар перед тем, как острые зубы впились в его шею это липкая жидкость, хлынувшая на руки. Элла проснулась от того, что почувствовала волну чужой силы. Рядом кто-то творил великое заклинание, творил чародейство, требующее собранных не за один присест сил и сказанных не единойжды слов, а также недюжинных знаний, неимоверного терпения и огромной любви к искусству. В общем, если верить ощущениям, и сопоставлять факты, можно было жизнь поставить. Сработало защитное заклинание Эскала от цавара. Подскочила, сжав в руке посох, посмотрела в предрассветные сумерки вторым зрением. Так и есть. Совсем близко лежал аваар, окружённый куполом из нитей пыли и свечения, а напротив стоял оглушённый защитной волной тельаркерин. Монстр потряхивал головой, пытаясь избавиться от меча в шее. Проснулся Кнут. Он тоже почувствовал происходящее и схватился за посох. Подошёл в плотную кученицы. Самое время помахать клубком перед носом нашего друга. Пусть отправляется домой. Произнёс он очень тихо. Доставай свой, виновато улыбнулась девушка. Изумрудный клубок у Авара. Колдун хмыкнул, но залез в сумку и отдал шерстяной шар Элли. Иди, я если что, не дам тебе упасть. Девушка с сомнением посмотрела на спутника. Он её, конечно, обманывает, но другого выхода нет. Направилась ближе к кратеру. Судя по тому, что Тель-Аркерин не обратил на нее никакого внимания, меч доставлял ему большие неудобства. Элла решила воспользоваться уже проверенным способом привлечь внимание стража обители нитей. Она намотала конец клубка себе на ладонь. Видение не пришло. Кольнуло беспокойство. «Что-то не так. Вот только что!» Элла посмотрела на учителя, тот был чересчур спокоен. Девушка ухмыльнулась, демонов прохиндей подсунул не настоящий клубок. Позвала: "Эй, кнут, что-то не получается". Учитель поднял голову и собрался ответить, когда Телларкирин наконец заметил Эллу, направился в её сторону. Дочь Теона помахала клубком, краем глаза отмечая судорожно сжимающего посох кнута, погасшее свечение над оваром и надвигающегося монстра, который так и не сумел избавиться от меча в своем туловище. Каждая мышца в теле Эллы напряглась в предвкушении рывка, каждая ее частичка ожидала сигнала. Телеркерин двигался к краю кратера, ускоряясь на ходу. Когда монстр был уже совсем близко, Элла почувствовала, как сила переносит ее вперед, точно к морде врага. Немного подправив направление, сил набрался не только учитель, девушка очутилась чуть левее. Теллиар Кирин повернул в ее сторону. Элли стала не по себе. Колдун, конечно, и должен был перенести ее, как договаривались, но, Но несколько позже в голову пришла не радужная мысль. Учитель подставляет её. Монстр остановился, пристально разглядывая жертву. Никак ищет новые страхи. Сжал посох, раздумывая, пока колдун в силе им саваром не победить. И с одним-то телеаркирином не справится. А если они будут действовать сообща с кнутом, пеши пропала. Надо вывести из игры хотя бы колдуна, вернуть бы стражу голос. Кнут потеряет больше всех, хмыкнула. Этот, а она может. Закрыла глаза, мысленно закинула lasso и вынула меч из тела Телларкерина. перенесла оружие ближе к лежащему на земле авару. Раны на теле монстра стали затягиваться, и нескольким мгновений спустя он снова огласил окрестности визгом. Элла согнулась пополам и, выронив клубок, заткнула уши. Надо перетерпеть. Кнут в любом случае потеряет больше, чем она. Не мешало бы ещё добыть настоящий клубок. Тельаркирина не обманишь, он не прыгнет за подделкой. Звук прекратился, и оставив посох у края бездны, девушка со всех ног побежала в сторону учителя. У колдуна должны остаться силы, и он потратит их, чтобы защититься. Монстр направился следом. Кнут ученицы не обрадовался. Идиотка, прошептал он, отакуя посохом несущегося навстречу Тейлер Кирина. Элла пропустила его замечание мимо ушей. Где клубок колдун? На краю кратера, тяжело выдохнул учитель. Другого клубка у меня нет, опустил посох и смахнул пот со лба. Кажется, всё. Только это ненадолго. напротив застыл не подвижный монстр. Эллы не поняла, какое заклинание применил колдун в этот раз. Хорошо было уже то, что у них есть несколько минут разобраться, как действовать дальше. Девушка подбежала к лежащему на земле авару. Прикосновение к нему ещё отдавало лёгкими покалываниями. Защитное поле ещё действовало, но препятствий уже не чинило. Ученица кнута наклонилась и потрясла приятеля за плечо. Его вид немного смущал, но сейчас было не до мелочей. "Огонёк", еле слышно позвала она. "Вставай". Овар открыл глаза и смерил Эллу мутным взглядом. Потёр лапами морду и дёрнул обоими хвостами. Сел. Состряпал что-то наподобие улыбки и поинтересовался в полголоса. «Где он?» Элла указала взглядом на место, где стоял Тель-Аркерин. «Давай клубок, авар!» Кмыр кивнул, полез в карман на спине и изумленно выкатил глаза. «Я его потерял!» «Что?» Элла, казалось, готова собственноручно придушить приятеля. Тот только пожал плечами. Потерял. Бывает такое, прости. Кнут с сомнением посмотрел на спутников. Хуже идиота могут быть только два идиота, вздохнул он. Авар поднялся на ноги и взял в руку меч. Элла вернулась к краю бездны за посохом и клубком. Она вдруг почувствовала себя маленькой дурёхой. никак не могла отделаться от мысли, что оба мужчины бессовестно врут. С кнутом всё ясно. Он не хочет расставаться с бессмертием. Но зачем и куда спрятал изумрудный клубок Авар? Ладно. Всё по порядку. Сначала Тэллер Кирин, потом зелёный предмет Хотелось бы знать, где настоящий клубок учителя, варит ли удастся заманить стража обители нитей пустышкой. В конце концов, Кнут не мог спрятать его далеко. Расстаться с ним надолго нельзя, вдруг попадёт в чужие руки. Да и копьё недолговечно, значит, он сотворил её недавно, и клубок где-то здесь. Краем глаза Элла заметила, как Авар своим единственным видом направился к монстру, но кнут остановил его, сообщив, что любое прикосновение тотчас рассеет действие заклинания. Поэтому к первому удару нужно подготовиться. Кмир спрятал меч в ножны. Девушка застыла, рассматривая пространство вокруг. В утренних сумерках разглядеть что-то толком было трудно, и она подключила второе зрение, благо силы на него остались. В одной из миниатюрных пещер в серо-коричневом хребте ученица Кнута заметила странное свечение. Сначала подумала, что отсвечивает кустик, растущий рядом, но потом всё-таки решила проверить. Дождалась, пока Авар начнёт спорить с кнутом о нападении, и пробралась к пещере. Уронила подделку и, присев на корточки, заглянула в углубление. Так и есть. В нише за кустиком красовался оригинал. Элла поменяла клубки местами и подошла к спорящим мужчинам. Кнут, нетерпелищим возражением тоном, рассказывала Вару, что нужно сделать. Кмыр кивал и время от времени ухмылялся. Элла от чего-то подумала, что слаженности тут не будет. Каждый из мужчин поступит по-своему. Размышление прервал лёгкий шорох. Элла посмотрела в сторону Теляркирина и поймала его взгляд. Замерла, ни в силах ни пошевелиться, ни выдавить из себя ни звука. Мужчины спорили, а монстр бесшумно приближался. Ученица Кнута решила было, «Страш обители нитей крадется по ее душу». В конце концов, в руках она держит клубок колдуна. Но нет. Тель-Аркерин глаз не спускал с учителя. Видно, решил, что она легкая добыча, и с ней расправиться позже. Не вежал, вероятно, одновременно удерживать её неподвижной и отнимать силы у кнута, не хватало умения. Элла судорожно пыталась припомнить хоть одно подходящее заклинание. Как на зло, ничего в голову не приходило. Мужчины заметили врага. Сверкнул посох кнута, И Элла вновь оказалась перед самым носом Тель-Аркерина, от неожиданности выронив посох. Авар посмотрел на колдуна и наотмашь ударил его в челюсть. Старик упал, по пути задев какой-то острый камень. Тель-Аркерин впился зубами в плечо Эллы и потащил за собой. Девушка вскрикнула, но клубок из рук не выпустила. Авар запрыгнул на монстра верхом, Несколько раз ударил его шею ножом. Страж обители Нитии зарычал И выпустил жертву. Элла попятилась в сторону посоха. Тель-Аркерин, будто необъезженный жеребец, Плясал под сыном из скала, Стараясь сбросить его на землю И приближаясь к провалу. Напрасно! Авар, как сумасшедший, вновь и вновь вонзал нож в шею монстра. Кнут поднялся на ноги, тряхнул головой и посмотрел на нишу, где спрятал оригинал. Понял, что клубок у ученицы настоящий. Закрыл глаза и запел заклинание. Элла намотала на руку конец нити, чтобы там колдун не задумал Без боя она клубок не отдаст. Монстр должен вернуться в мир мёртвых. Кнут атаковал. Его посох будто молнию метнул. Элла побежала к краю кратера. Если клубок выпадет из её рук там, возможно, Теляркирин прыгнет за ним. Удар настиг девушку. Элла скорчилась от боли. но клубок не выпустила. Подсознание подсказало защитное заклинание. Посох из чёрного вяза завибрировал в руке, подсветился серым и отразил угрозу. Ненадолго. Колдун явно превосходил ученицу и по силе, и по умению эту силу применять. Элла не успела встать на ноги, её настиг ещё один удар. Стараясь не думать о боли, Девушка ползла на четвереньках к тому месту, где Авар протыкал дырки в теле монстра. Колдун сам направился к ученице, то ли выдохся, то ли понял, что ударами он клубок не отвоюет. Не теряя времени, Элла подбежала почти вплотную к Тель-Аркерину. Монстр не обратил на нее никакого внимания. Авар доставлял слишком много неудобств. Девушка мысленно собрала остатки силы. Если Кнуту так хочется устроить магический поединок, он его получит. Готовясь получить новую порцию боли, Элла отступила к самому краю бездны. Колдун остановился в паре шагов и снова запел заклинание. Ученица оказалась быстрее. Она ударила кнута, как кмыра в туманном лесу, чистым сгустком силы. Учитель отразил удар и воздел посох к небу. Элли стало страшно. Колдун, вероятно, уготовил нечто ужасное. Она закрыла глаза и кинула клубок в кратер. Колдун отреагировал моментально. Сверкнул посох и... и клубок застыл в воздухе старик самодовольно улыбнулся и похоже дал команду клубку вернуться обратно элла призвала остаток сил чтобы удержать шерстяной шар над бездной кнут скривился и подошёл ближе к ученице в отличие от эллы он мог удерживать заклинание и когда перемещался с места на место девушка почувствовала, как капля пота течёт по не кстате покрывшейся шерстью спине и сильнее жжгла посок. Глаза колдуна сверкнули яростью. Элла не стала ждать. Всё одно с помощью искусства ей не победить. Боднуло колдуна в грудь. От неожиданности кнут потерял контроль над заклинанием, и клубок продолжил полёт в кратер. Колдун подался вперед, на ходу творя заклинания, чтобы поймать шар над бездной, а Элла отвесила учителю хорошего пинка. Не предполагавший подобного развития событий, кнут не удержал равновесия и скользнул вниз. Тель-Аркерин не мог упустить такой возможности. Забыл про Авара. Задев Эллу боковым шипом, Он прыгнул и схватил кнута в пасть. Элла попыталась удержать рыжего собрата, поймав его за сапог, но не смогла устоять на ногах. Скользнула вниз вместе с остальными. Около кратера остался лишь посох из чёрного вяза.